Девять. Эти же сюжеты отразились в Евангелиях. Ранее мы уже отмечали, что повествование Рубера де Клари хорошо соответствует описанию Евангелий. Напомним вкратце. Ужин — это тайная вечеря. Ужин Дон Хуана, то есть появление императора Андроника в кабачке у винных бочек, отразилось в Евангелиях как знаменитая «Тайная вечеря». Христос вместе со своими апостолами совершает последнюю свою трапезу. Упоминание Рубером де Клари винных бочек в кабачке соответствует известному высказыванию Христа во время «Тайной вечери» и, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, Нового Завета»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 Смотри рисунок 3.14. Тайная вечеря. Хуан де Хуанес, якобы около 1562 года. Музей Прадо, Мадрид, Испания. Взято из интернета. Смотри рисунок 3.15. Вечеря. Взято из Википедии. Предательство Иуды. Жена Кабайчика, донесшая на Андрома мужу по Роберо де Клари, то есть фактически враждебным царьградским властям, отразилось в Евангелиях как предатель Иуда. Он коварно предал Христа за 30 сребреников, привел солдат и указал им на Христа своим поцелуем. Рисунок 3.16 и 3.17. Смотри рисунок 3.16. Поцелуй Иуды. Лука Джордано. Музей Прада, Мадрид, Испания. Взято из интернета. Смотри рисунок 3.17 «Поцелуй Иуды» Ганс Гольбейн-старший, художественный музей города Штутгарта, Германия, взято из интернета. Мы ранее поясняли, что в различных отражениях этого сюжета мужчина Иуда иногда описывался как женщина-предательница, а мужчины женщин-хронисты иногда путали. Это мы видим и в рассказе Рубера де Клари. Арест Иисуса. Затем по Руберу де Кларии происходит арест императора Андроника. Это арест Христа, согласно Евангелиям, рисунок 3.18. Солдаты уводят Иисуса в темницу. Молчание Христа. Далее император Исаак Кирсак пытается добиться объяснений от арестованного Андрома. Однако тот заявляет, что ничего отвечать не будет. В Евангелиях это известная сцена молчания Иисуса в ответ на обвинения. Сказано, и когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда, говорит ему Пилат, не слышишь, сколько свидетельствует против тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма удивился. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 12. 14. Здесь царь Кирсак отразился в Евангелиях как прокуратор Понтий Пилат. Смотри рисунок 3.18. Поцелуй Иуды и арест Христа. Караваджо. Национальная галерея Ирландии. Взято из Википедии. Пилат умывает руки. по руберу де Клари, затем император керсак заявляет что не может судить императора Андрома и отдает его на суд толпе. В Евангелиях это отразилось как знаменитая сцена, когда Пилат умывает руки, отстраняется от суда и отдает Иисуса возбужденной толпе. Сказано, Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал... Не виновен я в крови праведника сева. Смотрите вы. И отвечая, весь народ сказал, ⁇ Кровь его на нас и на детях наших ⁇ Евангелие от Матфея, глава 27, стих 24-25. Смотри рисунок 3.19 и 3.20. Смотри рисунок 3.19. Христос перед Пилатом. Мастер Бертрам из... Миндена, около 1390 года, взято из Википедии. Зверская казнь. Наконец, согласно Руберу де Клари, император Андром Зверский казнен. В Евангелиях это отразилось как страсти Христа и его распятие на Голгофе. Смотри рисунок 3.21. Смотри рисунок 3.20. «Христос перед Пилатом». Внизу справа показана смерть Иуды, повесился на дереве. Россанский кодекс, якобы около 550 года, взятый из Википедии. Смотри рисунок 3.21. Распятие Христа, Андреа Монтенья, якобы 1459 год, Музей Лувра, Париж, Франция, взято из интернета.